Особый протокол. С момента появления 13-го прошло две недели. 67-й завел себе за правило гулять по городу с утра и до вечера. Он клал себе за пазуху 13-го и, ощущая теплый комочек под комбинезоном, часами бродил по городу и каждый раз заходил все дальше и дальше от своего дома. Дроны и полицейские Гоинги его практически не беспокоили. А если даже и останавливали его для проверки, то сразу отпускали с учетом его особого протокола. 67-й обошел практически всю центральную часть города и даже как-то раз почти приблизился к его окраинам. Он явственно видел лес на близлежащих холмах и загорелся мечтой однажды посетить его. Однако для этого однозначно был нужен какой-то транспорт, который легально достать было невозможно, так как транспорт был только у полиции и у служебных роботов. Простым гражданским он был недоступен. Тридцать пятая заходила к нему каждое утро и каждый вечер, после своей смены и сразу перед ней. И каждый раз оставалось у него все дольше и дольше. Они вместе играли с тринадцатым, а также мило беседовали на самые различные темы. Несмотря на то, что каждый из них был профессионалом только в своей узкоспециальной области, с каждым днем этих тем становилось все больше. 67-й с нетерпением ждал прихода 35-й, и доселе неизвестное ему чувство накатывало на него снова и снова. Они часто сидели у него на кровати, и однажды он взял ее за руку. Удивительно. Но 35-я не выдернула руку и не вызвала полицейского Гоинга, а только мило улыбнулась и погладила его по щеке. Так продолжалось еще какое-то время, пока однажды днем она не осталась у него. Она очень смущалась, раздеваясь и ложась в его кровать. Но, видимо, это новое чувство захватило и 35 пятую. И это было сильнее ее правил и смущения. Однажды это все же произошло. Они уже научились целовать друг друга, пока им обоим не захотелось большего. И это произошло неожиданно для них самих. «Что это было с нами?» Спросил 67 седьмой. «Не знаю», — ответила 35 пятая. «Но я однажды видела что-то подобное у лабораторных мышей. Они вроде так спариваются». «Что делают?» 67-й аж подпрыгнул в кровати. «Ну, после этого рождаются маленькие мышки». «А разве людей производит на свет не супермама? Ведь это же написано во всех школьных учебниках». «Да, супермама. И до этого момента я даже не думала об этом применительно к Гоингам». Но если провести аналогию, то... Значит, у тебя тоже будет маленький Гоинг? Не знаю. Мы этого не изучали. Они оба замолчали и задумались. Ближе к вечеру, когда до ночной смены 35-й оставалось всего полчаса, в голове у 67-го вдруг зазвучал уже слегка подзабытый голос супермамы. «67-й, добрый вечер. Это супермама. Поздравляю тебя». Ты прошел все испытания по особому протоколу. Сегодня протокол будет закрыт, и ты сможешь вернуться к своей работе. Назначение будет определено в течение двух минут. Спасибо, супермама. Наконец-то я смогу вернуться к своей прежней жизни. 67-й уже слегка привык к своему свободному распорядку, и новость от супермамы, честно говоря, застала его врасплох. Конечно, дорогой. Вы с 35-й выполнили все условия испытаний по особому протоколу номер 1 и результат, несомненно, достигнут. Все записи с твоих и ее датчиков подтверждают это. То есть, 35-я тоже участвовала в этом особом протоколе? Конечно, дорогой. Так же, как и ты, 35-я специально была отобрана и поселена рядом с тобой. Вам обоим была прекращена подача специальных инъекций, которые получают все Гоинги для корректировки поведения. Также в твою жил капсулу для проведения дополнительного тестирования было внедрено живое существо, которое ты назвал тринадцатый. Не переживай, дорогой, в течение двух минут у тебя и 35 пятой память будет стерта для исключения рецидивов, а живое существо... «Отправлено на терминацию. Спасибо за сотрудничество. Спокойной ночи, дорогой». 67-й думал примерно 10 секунд с того момента, как голос супермамы перестал звучать в его голове. Он вскочил с кровати и начал рыться на полке, где у него лежали прихваченные запчасти от дронов. «Да где же он?» 67-й раскидывал запчасти по полкам, пока не вспомнил. «Сумка. Он в сумке». 67-й открыл свою рабочую сумку и извлек из нее свой кустарно собранный генератор помех. Несколько секунд он думал, потом решительно мотнул головой и включил его. После этого он, как был в нижнем белье, забежал в капсулу к 35-й. Что случилось с 67-й? 35-я была уже полностью одета и собиралась выходить из капсулы на свою вечернюю смену. Особый протокол, вот что. Они ждали, когда у нас произойдет это спаривание. Так и. А теперь они сотрут нам память, а 13-го терминируют. Ты хочешь этого? Нет. Ну что мы можем сделать? Вот что. 67-й показал 35-й на генератор помех, который он держал в своей руке. Пока он включен, связь с супермамой отсутствует. Но батарея продержится максимум полтора часа, не более. Ты со мной? Но... У нас не более четырех минут, и полицейский Гоинг будет здесь. Ты со мной, 35 пятая. Я с тобой. 35 пятая за 30 секунд собрала свои вещи, и они вбежали в капсулу 67-го, чтобы теперь собрался он. Пока 67-й сгребал в сумку свои вещи, а также инструменты и запчасти от роботов, 35 пятая запихнула котенка в свою сумку, и они рванули вниз по лестнице. «Держись от меня на расстоянии не более полутора метров!» — крикнул 67-й, 35-й, пока они бежали к выходу. «У моего устройства небольшой радиус действия». На улице к ним сразу же подлетел полицейский дрон и включил красный фонарь детектора. «Неопознанные Гоинги! Лягте на землю и вытяните руки перед собой!» — прохрипел робот своим динамиком. «Наряд полицейских Гоингов прибудет в течение...» двух минут». «Офицер, мы сдаемся», — сказал 67-й, поднимая руки вверх. Неожиданно он резко подскочил ближе к дрону и нажал какую-то дополнительную кнопку на генераторе. Полицейский дрон рухнул вниз, и разбитые запчасти покатились по дороге. «Что случилось?» — в испуге крикнула 35-я. «Ничего. Я просто кратковременно увеличил мощность и нарушил его цепи управления». «Главное, чтобы электроника осталась целой». 67-й поднял дрон, достал отвертку и мгновенно снял верхнюю крышку блока управления. «Она целая!» — радостно крикнул 67-й, 35-й. «Что дальше?» 35-я, белая как смерть, стояла рядом и смотрела на 67-го. «Дальше будет вот что». 67-й решительно вышел на дорогу, по которой сновал поток служебного транспорта. Какой-то автомобиль резко остановился прямо перед ним, и оттуда зазвучал электронный голос. «Немедленно освободите зону проезда. Это служебный транспорт. Приоритет номер два». «А мне плевать на твой приоритет!» – закричал в ответ ему 67-й. «Освободите транспорт. Он реквизируется для выполнения полицейской операции». «Подтвердите протокол». Робот в машине не унимался. «Вот тебе протокол». 67-й подсунул роботу под нос запчасти с полицейского дрона, на котором горел красный фонарь детектора. «Протокол подтвержден. Транспорт предоставлен». 67-й и 35 пятое залезли в электромобиль. «Вперед!» 67-й скомандовал роботу, который управлял автомобилем. «Введите координаты пункта назначения». «Ах, чтоб тебе! 67 67-й опять нажал кнопку на своем пульте, и робот, слегка задымив, мгновенно отключился. «У них здесь должно быть ручное управление». 67-й нашел нужный джойстик и нажал на газ. Электромобиль рванул вперед. «Куда мы едем?» Испуганно спросила 35-я у 67-го. «Подальше из города, где спутники связи Старлинг имеют слепые зоны» в которых супермама не сможет нас обнаружить. А что потом? Не знаю. Посмотрим. Главное, что мы вместе.